Ожоги и отморожения. Массаж можно начинать с момента полной эпителизации гранулирующей поверхности и в стадии рубцевания. Задача массажа. Активизация крово- и лимфообращения, устранение рубцовых деформаций, уменьшение контрактур, Снятие болезненности, рассасывание отечности, стимуляция регенераторных процессов, а также повышение защитных свойств организма. Методика Производит поглаживание и растирание окружающих мест повреждения ткани. Поглаживание и растирание самого рубца или области повреждения, применяя приемы пиления, щипцеобразные поглаживания, растирания, разминания, сдвигания и растяжения, надавливания, вибрация лоббильная, непрерывистая. Впоследствии выполняются приемы вибрации пунктирования, поколачивание, пальцами встряхивания всей конечности или сотрясение всей области тела. Длительность процедуры зависит от степени повреждения, места его и нарушений функции. Курс 10-15 сеансов с перерывами 1 месяц или несколько дней. Повторный курс 7-10 процедур ежедневно или через день. Подготовка ампутационной культи к протезированию. Процесс формирования культи с целью ее протезирования довольно длительный, до 15 месяцев. Применение массажа в сочетании с гимнастическими упражнениями значительно сокращает этот срок. Массаж можно начинать после снятия операционных швов. Наличие гранулирующей поверхности при отсутствии воспалительной реакции не является противопоказанием к массажу. Его проводят в течение 5-10 минут, постепенно увеличивая длительность каждой процедуры до 15-20 минут используя различные приемы поглаживания, растирания, легкое разминание, вибрацию. В первую неделю следует избегать массирования вблизи операционного шва, пока он не окрепнет. При наличии рубцовых образований, спаянных с подлежащими тканями культи, Следует применять сдвигание рубца, разминание, щипцеобразное, надавливание, растяжение, легкую вибрацию. В дальнейшем для повышения опороспособности культи в области дистального конца применяют вибрацию прерывистую в виде пунктирования, поколачивания, рубления, надавливания. Заканчивают массаж активными и пассивными движениями в суставах, встряхиванием. Проводит 10-12 процедур ежедневно.